Снежник. День двадцатый. Сегодня выходной, и мы с Роном весь день провели в лечебнице. Винс не справляется один и пообещал двойную оплату, а мы и рады. С утра до вечера шли пациенты, в основном жители бедных кварталов, прознавшие, что молодой целитель помогает всем, иногда даже бесплатно. Боюсь, в этих слухах виноваты мы с дракошей, не взяли денег с Василиска но Винс не сердится, говорит, что теперь от клиентов отбою нет и мало кто пытается проскочить на халяву. К середине дня волосы нашего работодателя стояли дыбом, Винс то дело запускал в космо пятерню и чесал макушку, точно хотел заставить мозги работать быстрее. Пациенты все прибывали, толпились в крошечном коридоре, подпирали стены на улице. К вечеру Винс сдался, Он посадил нас с Роном в кабинете и решил отправлять сюда бедолаг с пустяковыми проблемами, вроде легкого жара, головной боли или порезанной руке. «Справитесь?» «Конечно! Спрашиваешь!» — воскликнули мы в один голос. Судя по просветленной физиономии Винса, он готов был нас расцеловать, но вспомнил, что он наш начальник, поэтому только откашлялся и сурово сказал «Работайте!» «Господин целитель Витан...» Я присела, изображая Книксон. «Госпожа-целительница Ларри». Рон не остался в долгу и склонился в почтительном поклоне. Наши взгляды пересеклись, и мы расхохотались. «Как же я люблю смотреть на смеющегося Рона!» «В эти мгновении он забывает о грузе, что давит на плечи, и ведет себя так, как положено девятнадцатилетнему парню. Дракону. Неважно». За два часа работы мы вылечили дуралей троля. Он точил нож и едва не откромсал себе палец. Прирастили и отругали. Приняли маму оборотицу с малышом, у которого резались зубки. Сразу все. Маленький оборотень с удовольствием тяпнул меня за руку, когда я накладывала обезболивающее заклятие. Нет, ну это что за целительская судьба у меня такая? Все кусаются. Зато я убедилась, что Василиска не обманул. Четыре лунки от клыков затянулись в течение минуты, и следа не осталось. Избавили от простуды пожилого гнома и... Достали занозу из пальца Фейри. Пришлось повозиться, работали с лупой. Пальчики-то у Фейри крошечные, вот такие мы молодцы. А перед самым закрытием лечебницы случилось то, о чем я подробнее напишу завтра, потому что сейчас валюсь с ног от усталости. В кабинет зашла изможденная женщина. Выглядела она ужасно, круги под глазами, выцветшие волосы повисли как солома, лицо покрылось сеточкой морщин. Кажется, мы удивились, узнав, что несчастной всего двадцать пять лет. Проклятие, предположила я. Если бы, грустно улыбнулась та. Поры дубильные жидкости. Оказалось, девушка с юности работала в мастерской, где дубили кожу, и ядовитые испарения за несколько лет превратили ее в старуху. Муж ушел. «Заявил, что не может жить с таким страшелищем», — вздохнула она, присаживаясь на край стула. «Так что дайте мне яду, и я пошла». Рон, который, как заправский целитель, строчил что-то с умным видом на листе бумаги, аж поперхнулся. «Что?» «Яду», — обречённо повторила посетительница. «Или, может, смертельное заклятие? Есть такое?» «Ну уж нет», — отрезал Рон. «Целители лечат, если вы не знали». «Всегда-всегда есть выход», — повторила я слова Норри, «и мы правда придумали, как ей помочь».